Глава четвертая макар спокойной ночи наташа произнес я и завершил вызов бросил телефон на диван рядом с собой растянулся во весь рост вытянув вверх руки и запрокинув голову закрыл глаза и вздохнул устал довольно напряженные выдались последние сутки еще остается открытым вопрос как все это может обернуться 26 предполагаемых детей подумал я мрачно Нет, у меня не было переживаний насчет возможных скандалов и сплетен впоследствии, которых, увы, не обойти. И не репутации своей сейчас переживал. С ней-то как раз все будет в порядке. Переживал лишь я о том, как это все будет выглядеть в жизни. Пока даже представить не мог. Забрать всех детей под одну крышу. Не проблема, но... Эх, матери. Я ведь не могу потом с каждой судиться и отбирать ребенка если кто-то из детей уже давно сам отец или мать. А, быть может, я и вовсе дедушка. Последние мысли я даже вздрогнул. Черт, выругался вслух и распахнул глаза. Я всегда мечтал о детях, и, видимо, Вселенная, услышав мои просьбы, исполнила мои желания о детях, немного переборщив. Нет, забрать себе всех детей явно не получится. Да и родителей может от радости удар хватить, не дай бог. Итак, если судить логически, во-первых, я уверен, что большинство из них не от меня, во-вторых, снова тот же самый тонкий момент. У них уже может быть не только мать, но и отец, хоть и не родной. Разбивать семьи в мои планы не входит. Помогать – да, это обязательно. В-третьих, все может оказаться совершенно не так, как я сейчас надумываю себе. Нужно дождаться результата тестов. Но так как я человек большого бизнеса и больших денег, Я привык заранее просчитывать все варианты развития событий и быть готовым к каждому, чтобы не получить в будущем нежданные сюрпризы и неприятные последствия. Пока я размышлял и планировал будущие свои действия, зазвонил мой телефон. Увидев, кто звонит, хмыкнул. Сначала хотел сбросить вызов, чтобы не отвечать. Потом что-то остановило меня и, приняв звонок, произнес в телефон. «Лариса, и чем обязан?» «Ах ты, негодник! Куда же ты пропал, Макар? Я сегодня узнала, что ты развелся с Инессой. Почему мне сразу не позвонил? Я бы утешила тебя, ведь развод — это всегда жуткий стресс. Только не говори, что тебя утешает кто-то другой», — заторотурила одна из моих любовниц, бывших. «Или ты про меня забыл?» И как я раньше не замечал, какой у нее неприятный голос. «Это же манность и бездарная игра в любовь. Надоела». Хочется искренности, настоящих чувств, чистого и незамаренного человечка рядом, чтобы меня любили просто за то, что я Макар, такой, как есть, а не потому, что у меня имеются деньги. Ариса, ты права, развод — это катастрофа. Ты права, детка, — произнес я издевательским тоном. Моя семья от этого события просто в отчаянии. «Ну так и я о чем, милый?» Воодушевилась моя бывшая акула, которая раньше меня устраивала, а сейчас вызывает лишь одно глухое раздражение. Хорошо, что она не забеременела от меня. Случись такое, эта хищница впилась бы в меня пахлище ядовитого клеща. Давай я прямо сейчас к тебе приеду, и ты мне все-все расскажешь. Как предсказуемо, никакой фантазии. Вот почему Наташе не пришло в голову утешить меня. «Теперь ведь твой дом свободен», — мурлыкала это чудовище в женском обличье. «Свободен, ты права. Но свободен не только от НС, но и от меня», — вздохнул на печальным тоном, стараясь сдержать смех. Секундное молчание. У женщины заработали мозги в нужном направлении. «То есть этот дом больше не твой?» — уже другим тоном поинтересовалась Лариса. «Все верно, детка. Меня всегда привлекала не только твоя красота, но и острый ум произнес в ответ. Тогда назови свой новый адрес, милый. Снова замурлыкала она. Я уверена, твой новый дом еще лучше. Разочарую тебя, моя дорогая. Этот развод разорил меня. Начал я откровенно врать. Желаю слышать реакцию бывшей любовницы. Теперь у меня ни дома, ни денег на новый дом, даже бизнес. Лариса, мне придется все начинать сначала. Но ты ведь меня поддержишь, верно? Станешь моей опорой. Ты ведь всегда говорила мне, что за мной в огонь и в воду. Живем пару-тройку лет в съемной хрущевке, да поспим на матрасе. Стой, стой, стой! воскликнула Лариса, обрывая мой поток речи с перспективами будущего со мной. Макар, ты сейчас разыгрываешь меня? Как разорен! Ты не можешь быть разоренным. Я бы тоже этого не хотел, вздохнул печально. Ну, как же так? И столько удивления было в голосе Ларисы. Вот так, моя дорогая, вот так. Так что, ты приедешь ко мне? Я пришлю тебе адрес с смс-сообщением. Заодно купи что-нибудь из еды, а то холодильник пустой. А все деньги я на алкоголь потратил. Ответом мне стали телефонные гудки. Пи-пи-пи-пи. Рассмеялся и набрал Ларису. Судя по тому, как сразу мне ответил оператор, что абонент недоступен, стало понятно. Лариса добавила меня в черный список. Настроение поднялось, что и требовалось доказать. Женщинам я нужен ради денег. Что ж, возможно, Наталья и правда не самый худший вариант. Хотя в идеале я хотел бы остаться холостым, так как не верю в любовь. Все только пользуются друг другом. Есть лишь привязанность, но любви не существует.